ла ваша стая, у всех свои секреты. Ты так перегрелся на солнце? удивился Аврана одновременно с вопросом, пытаясь меня поднять. Сомневаюсь, что это змеиный яд на тебя до сих пор действует, задумчиво произнёс он. Наверно, перегрелся. Или на тебя кто-то напал? Нет, нет, я тут же попытался вспомнить, было ли нападение вообще.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 Где мечта? спросил я в первый с момента пробуждения, обернувшись назад. Ты что, пришёл пешком? Нет, я ставил это всё в бережке. Ага, ладно. Это меня немного успокоило, но всё же недостаточно для того, чтобы без оглядки идти вперёд. И никаких идей, где и как искать Конральда? Да вообще никаких, взмахнул руками Авром. Давай просто пойдём вперёд, может, что-то найдём.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 «Не стоит», — ответил я. «Второй укус змеи мне точно будет лишним». «Значит, будем стоять здесь и рассуждать?» «То уже не вариант. Наткнемся на патрули. В прошлый раз мы с Оки там один такой видели. Ну и след на телеге ты тоже находил. Хотя сейчас странно получается. Я целый день пролежал на дороге, но меня никто не видел. Неужели не проходил никто?» «Бережок — это же...»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 Я задумался над тем, что если население деревни будет довольно большим, то придётся формировать отряды. А как это сделать грамотно? Опять же, нужен спец. А специалистом в этой области был Конральд. Всё упиралось в одного старого наёмника, который мог всё это сделать, потому что обладал и опытом, и навыками. И ко всему прочему, не отказался бы научить меня. Всё это мне требовалось здесь и сейчас.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 К самой деревне видно небо, но почему-то я думал, что это поляны. Вряд ли Конрад ушёл сюда, неспешно сказал я. И ещё непонятно, почему дороги так опустели. Никого нет, никакого движения. Так, может, беда какая? Слышал же, что смотритель на рынке сказал: "Ждём войны". Так вот и Конрад мог податься обратно.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 Посмотрим, что это за секреты у него такие.